Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощённый чувством всепожидающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульной избитого Иисуса, и вы доходил за ним, и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости, одно только неубедимое желание всё видеть и всё слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело своё чувствовал лёгким. Когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно пролезал на первое место, и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса к Иафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукой и ухо и утвердительно мотал головой, бормоча «Так, так, ты слышишь, Иисус?» Но свободным он не был, как муха, привязанная на нитку,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 Так-то он хватился рукой за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, ещё на новое место. Когда Иисуса выводили из Крафа, он совсем близко встретил его утомлённый взор и, как-то не давая отчёта, несколько раз дрожаливо кивнул головой. Я здесь, сынок, здесь, пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ратозею, стоявшего ему на дороге. Теперь огромный, крикливый толпой всё двигались к Пилату. На последний допрос и суд и с тем же неуносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица всё пребывающего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: "Ассанна!" И с каждым шагом количество их как будто возрастало. Так, так, так. Быстро подумал Иуда, и голова его закружилась как у пьяного. Всё кончено. Вот сейчас закричат они: "Это наш, это Иисус! Что вы делаете?" И все поймут, и но верующие шли молча. Они притворно улыбались, делая вид, что всё это не касается их. Другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, но в громких и исступительных криках врагов иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил в не вдалеке осторожно пробиравшегося Фому, и что-то быстро придумав, хотел к нему пойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой грязной улочке между стен Иуда нагнал его. "Фома, да погоди же!" Фома остановился и протягивая вперёд обе руки, торжественно произнёс: "Отойди от меня, сатана!" Искариот нетерпеливо махнул рукой. Какой ты глупый, Фома. Я думал, что ты умнее других. Сатана, сатана. Ведь это надо доказать. Выпустив руки, Фома удивлённо спросил: "Ну разве ты не предал учителя? Я сам видел, как ты привёл воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?" "Другое, другой", торопливо сказал Иуда. "Слушай,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 Ты тоже так думаешь? За этом чего спросил у Уду? Фама, фама. Но если это правда, что же тогда? Кто прав? Кто обманул Уду? Мы сегодня говорили всю ночь и решили, не может Суд осудить нелиновного. Если же он осудит, ну, торопила скорёт. То это не суд.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 Так тихо было, как дышит стоящий впереди солдат, и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле. Так, всё кончено. Сейчас они поймут, подумал Уда. И вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в глубокую сияющую бездну, остановило его сердце. Презрительно оттянув губы вниз к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие короткие слова: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 завыл на тысячу звериных и человеческих голосов. Смерть ему! Распни его! Распни! И вот точно глумясь над самим собой, точно в одном миге желания испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячу звериных и человеческих голосов. Вора, вотпусти нам!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 Присасываются к ней, как щупальца, Тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он вглядывается вниз, Видит большое избивающееся тело, Дико двоящееся лицо и два огромных глаза, Так странно непохожие друг на друга, Как будто не одно существо, А множество их цепляется за его руки и ноги. И слышит ядовитый шепот, Прерывистый, горячий. «Ты мудрый, ты благородный, Ты мудрый, мудрый. И такой поистине сатанинской радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь, лёжа на каменных плитах, похожих на прокинутого дьявола. Он всё ещё тянет рукой к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюблённый: "Ты мудрый, мудрый, ты благородный!" Затем проворно поднимаются и бежит провожаемый хохотом солдат, ведь ещё не всё кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять и тогда, что тогда видит мелком отопелва бедного Фаму и зачем-то успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса вдому на казнь. И идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг и удочувствует, что он устал.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 видят Искариот её зловещую шаткость. Вдруг они поймут, ещё не поздно. Иисус ещё жив. Вон смотрит он совущими, тоскующими глазами, что может удержать от разрыва тоненькую плёнку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что её как будто нет совсем. Вдруг они поймут. Вдруг всею своей угрозной массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперёд.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 спрашивает Иуда и пешен отолкает неподвижное время бьёт его кулаками проклинает как рыба оно чужое и от того так непослушно о если бы оно принадлежало Иуде но оно принадлежит всем этим плачущим смеющихся болтающимся как на базаре оно принадлежит солнцу оно принадлежит сердцу и кресту Иисуса умирающего так медленно какое подлое сердце у Иуды он держит его рукой а оно кричит асанна так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: "Асанна, асанна", как полтун, который на улице разбрасывает цветы и тайны. Молчи, молчи. Вдруг громкий оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли? Нет. Умирает Иисус. Это может быть. Да, Иисус умирает. бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. Это может быть. Да, умирает. Дыхание реже становилось. Нет ещё вздох, ещё на земле Иисус, и ещё нет. Нет. Нет. И Иисус умер. Свершилось. Свершилось. Асанна, асанна.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 И всю её он чувствует под своими ногами, смотрит на валенькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца. И горы чувствует под своими ногами, смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно радостный и одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире. И все их бросил в пропасть. И дальше он идет спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади. Покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримой громадой. Свершилось!